Глава седьмая. Я рассовал два оставшихся фиала по карманам кожаного плаща, надел маску и спросил. «Ладно, что дальше?» «Выводи стаю на улицу», — распорядился Роман. «Гони их!» И вот это задание выполнить удалось далеко не сразу. Одновременно приходилось управлять восьмью псами, поэтому не было никакой возможности полностью вселиться в одного из них. Пришлось гнать всех скопом, пока справился... натуральным образом смог «В бою будет проще», — утешил меня наставник. «Укажешь цель, они все сделают сами». Тут я сообразил, что скрытно провести эту ораву по улицам города попросту нереально, и спросил. «А на место их как гнать?» «Доставим», — усмехнулся Роман, махнул рукой, и его телохранитель тут же подъехал к дому на фургоне. Пришлось откинуть задние борт и вновь усилить натиск своей воли, заставляя неуклюжих шавок прыгать внутрь. Не все справились с этим с первого раза. Но в итоге справились, и даже лап себе не переломали. А это главное. «И сам в драку не лезь», — напоследок напомнил наставник. «Лучше будет, если тебя вообще никто не увидит. Как сделаешь дело, сразу уходи. Собак брось, с собой не тащи. Место встречи узнаешь по выполнению задания». «А засветишься? Извини, я тебя не знаю». «Кто бы сомневался?» — фыркнул я, влез в фургон и задернул задний полог «И помни о клятве!» — прозвучало напоследок. Зомби зашевелились, заволновались, подались ко мне, но я усилием воли заставил мертвую свору умолкнуть. «Я хозяин. Я владыка их жизни и смерти. Точнее, смерти и посмертия. Всех в бараний рог скручу». «Пустые слова?» Скорее тренинг. Дорога оказалась не из простых. Если в безлюдных местах я еще мог позволить себе немного расслабиться, то на оживленных улицах приходилось давить безмозглых тварей всей мощью своей воли. Тут-то и порадовался, что озаботился первоочередным развитием этой характеристики. Иначе бы не справился. Объем доступной энергии беспрестанно понижался, но особого беспокойства по этому поводу я не испытывал. А при первых же признаках истощения влил в себя второй из выданных наставником фиалов. И сразу будто живой воды хлебнул. От кустарного эликсира это зелье отличалось просто разительно, как небо и земля. Но без побочных эффектов не обошлось и здесь. На сей раз приступ эйфории оказался куда более острым и продолжительным. Меня начал разбирать беспричинный смех, А при одной только мысли о том, как псы станут рвать блюстителя, я чуть не расхохотался в голос. И все бы ничего, да только неуместное веселье нарушило концентрацию, и я едва не упустил контроль над стаей. Дохлые твари уже подались ко мне, когда удалось опомниться и переломить ситуацию. От пережитого испуга даже отвесил самой наглой дохлятине крепкую затрещину. Дальше маятник настроения качнулся в обратную сторону. Захотелось кого-нибудь убить, и мои подопечные испуганно сгрудились в противоположной стороне фургона. А там и повозка свернула на тихую улочку неподалеку от обиталища лича, заехала в проезд между домами, остановилась. Я первым спрыгнул на брусчатку и настороженно огляделся по сторонам. В этом районе опасаться стоило не только случайной встречи с блюстителями, но и цепной нежити некроманта. Черная метка, чтоб ее... Но кругом было тихо, только наползал мертвенно-бледный туман, и я отдал мысленный приказ стае покинуть фургон. Дохлые псы начали прыгать через борт, и вот тут уже не обошлось без потерь. Одна из тварей при неудачном приземлении сломала переднюю лапу, ладно, хоть из строя не выбыло просто охромела. Сидевший на козлах телохранитель Романа оглянулся, а после моего утвердительного кивка тряхнул вожжами и укатил в ночь. Я остался один. Ну, почти один. И речь шла отнюдь не о мёртвых псах. «Жанна!» — позвал я. «Ты здесь?» — в ответ послышался смешок. «Развивай восприятие!» — шепнула мне на ухо воровка, и на улице вновь воцарилась тишина. Зомби стояли неподвижно, да я и сам не был расположен торопить события, но и терять время попуста определённо не стоило. Так что пересилил неуместную неуверенность и под лёгкий перестук когтей по булыжникам вывел стаю с переулка прямиком в туман. Звуки мигом стихли, обзор снизился до минимума. Идём будто вслепую. Но не вслепую, вовсе нет. Пусть я и не обладал ни ночным зрением, ни иным сверхъестественным чутьём, зато мои подопечные прекрасно чуяли тёплую кровь. Как только поблизости окажется кто-нибудь живой, я об этом немедленно узнаю. Всерьез опасаться стоило разве что слуг лича. но наблюдатели светлых львов располагались аккурат между мной и обиталищем некроманта. Должно было обойтись. Неожиданно над головой раздалось хлопанье крыльев. Мелькнула тень, и у меня обмерло сердце. Нас заметили. Точно заметили. Мысль вызвать фамильяра и натравить его на соглядатое лича я отбросил сразу. Вместо этого до предела ускорил шаг. Едва не сорвался на бег но не сорвался и правильно сделал. Впереди вдруг проявилось оранжевое сияние. Стая заволновалась. Я взял дохлых тварей в узду, дальше повел куда медленней и осторожней. Размытое пятно понемногу превратилось в разожженный на перекрестке костер. Рядом с ним в круге света стоял эльф с луком. Рукав его длинного зеленого плаща отмечала белая повязка. Мертвые псы подались вперед, нервно зацокали когтями по брусчатке, и слишком уж бдительный наблюдатель мигом развернулся в нашу сторону. Дольше я тянуть не стал. И спустил свору с поводка. Сам же из тумана не вышел. Замер под прикрытием его белесого марева. Фас. Мое воинство ринулось в атаку и немедленно понесло первые потери. Эльф оказался превосходным стрелком. С расстояния в полсотни шагов он умудрился попасть в глаз гончей и критическим ударом разрушить ей мозг. После выстрелил еще дважды. Обе стрелы всадил в грудь Моей основной боевой единицы Огромного дога Сначала ранил, потом добил Не сплоховал в ближнем бою Саблей раскроил голову под овчарки Тут я помнился и сдержал псов Заставил их разойтись кругом Наброситься на жертву Одновременно со всех сторон Остреё клинка вспороло бок кудлатой дворняги И я усилием воли Вколотил в неё своё сознание Прыгнул, вцепился клыками В тонкое запястье Рот наполнился вкусом крови а потом удар кинжала оборвал нашу связь. Но дело уже было сделано. Эльф замешкался и не устоял на ногах, когда бульдог ухватил его за лодыжку и дернул головой, пытаясь вырвать клок плоти. Мертвые псы накинулись на поверженного противника и принялись ожесточенно терзать его. Я окончательно потерял над ними контроль. Но не над всеми. Наблюдатель светлых львов убит. Опыт 0, аура минус 10. Задание просьба наставника выполнено. Опыт плюс 750. Уровень 17. Текущий прогресс 672 из 1000. Хромоножка со сломанной лапой опоздала к схватке, и я придержал ее, взяв под прямое управление. От соседнего перекрестка донесся пронзительный свист. Четверка перепачканных кровью псов насторожилась, а потом оставила тело эльфа и неспешно потрусила навстречу новому противнику. Тут и пришло время у вечного зомби. Покидать туман я побоялся, заставил собаку приблизиться к месту схватки и ухватить зубами рукоять эльфийского кинжала. А только пёс отправился в обратный путь, как в ночи яростно взревело пламя, и по улице прокатилась волна жгучего огня, в один миг превратившая четвёрку мёртвых псов в обугленные тушки. Боевое заклинание разметало мрак и туман, И я увидел бежавшего в мою сторону колдуна с белой повязкой на рукаве. Нарвался бы на такого, и привет. Блюститель несся со всех ног, спеша поквитаться с убийцами товарища. Эта промечивость его и подвела. Он не видел, что от особняка некроманта к перекрестку по соседней улочке скользят фигуры, от которых за версту от Леном магии смерти. Столкновение было неизбежно. Я дождался распространявшую вокруг себя вонь паленой шерсти хромоножку. Забрал из ее пасти трофея, а затем отправил в безнадежную атаку на колдуна. Ну а как иначе? У нас тайная операция, все концы в воду. Точнее, в огонь. Развернувшись, я бросился на утек, а миг спустя за спиной вновь взревело боевое заклинание. На стенах домов замелькали отблески оранжевого пламени. Но неважно. Повернул раз, другой, обогнул стороной городское кладбище и без особых приключений выбрался в приличный район. Там, небрежно помахивая трофейным кинжалом, потопал в ночлежку, попутно занялся изучением характеристик. Ожидаемо подросли интеллект и воля, дополнительно повысил волю и восприятие, сочтя вполне обоснованными и претензию Романа, и совет его помощницы. Все же нормальный обзор — большое дело. Вот обзора мне и не хватило». Ну и отвлекся еще. Зевнул. Когда из подворотни выступила темная фигура, среагировал я на ее появление с непростительным опозданием. Точнее, не среагировал вовсе. Действовать начал лишь когда в лицо угодил липкий холодный сгусток и даже немного позже, опознав противной субстанции могильных червей. Пробить невеликую защиту маски чумного доктора заклинание не смогло. Ущерб не прошел. И я рванул в сторону, вновь недостаточно быстро. Со спины повеяло магии смерти. Острейший костяной осколок прошил рукав кожаного плаща и вонзился вплоть. Урон 21. Некроманты. На меня насели собратья по ремеслу. Руку резануло на редкость неприятно. На чистом инстинкте я бросил остатки магической энергии в создание защитных чар и оказался полностью опустошен. Зато, шибанувшие с двух сторон костяные осколки, хоть и пронзили плащ, рассыпались при ударе об окаменевшую кожу. 17 секунд. В моем распоряжении оставалось 17 секунд. Тяжесть каменной брони изрядно поубавила прыти, но даже так удалось застать противника врасплох. Парочка колдунов оказалась попросту не готова к ближнему бою и не сумела предугадать мой рывок. А я рванул. И еще как! Налетев на швырнувшего очередное заклинание некроманта, я сбил тщедушного противника в черной маске с ног, подмял под себя и принялся всаживать в бок трофейный эльфийский кинжал. Раз за разом, быстро, быстро, быстро! И все это под градом сыпавшихся на меня костяных осколков. Напарник неудачника то ли опасался долбануть чем-нибудь по-настоящему мощным, то ли просто не имел в своем арсенале действительно убойных чар, Поэтому и швырял в меня бесполезные заклятия, как заведенный. Но я и не останавливался. Бил, бил, бил. Каждое удачное попадание сносило всего 4-5 пунктов здоровья. Вот только некромант при сопоставимом уровне оказался куда хлипче моего, а количеству свойственно переходить в качество. Сразу несколько ран оказались кровоточащими. Колдун лишился сознания и обмяк. Некромант в черной маске убит. Опыт 0. Аура плюс 1. резанув напоследок по глотке. Я вскочил на ноги и едва не рухнул обратно. До того яростно шибанула в грудь струя белого огня. Каменная кожа, плащ и маска уберегли от тяжелых ожогов, да только уже миг спустя защитные чары осыпались с меня серым песком. Упреждая новый выплеск пламени, я сорвался с места в надежде перевести схватку в портер. И едва не упал, ноги заплелись, мышцы свело, и всего меня как-то неожиданно перекосило. «Болезненно и резко. Судороги, сопротивляемость телосложения, проверка провалена, сопротивляемость воли, проверка сработала, эффект заклинания снижен». «Эффект снижен? Это как бы меня раскорячило при полном эффекте. Но не до того. Я заковылял к фигуре в черном, этот выродок начал пятиться и попутно всаживал в меня одно заклинание за другим. Бил он примитивными костяными осколками». Только теперь они прошивали плащ, не встречали никакого сопротивления и вонзались в тело. На пятом шаге я оступился. На седьмом упал на одно колено и уперся ладонью в землю. Тогда-то и послышалось торжественное «Привет от мастера Итана!» А дальше тьма.